Глава 16. Интриги систем. Интерлюдия. семёныч только спустя сутки сумел справиться с очарованием Мурки. Ему пришлось приложить недюжинное умение, чтобы дамочка не съехала с катушек, превратившись в рабу собственного вожделения. Случай в его практике оказался самым тяжелым, поскольку перед активацией умения Мурка испытала мощный стресс, столкнувшись с пришельцами и едва не погибнув. Резкий всплеск эмоций умение усилил, поэтому его часть все же прошла сквозь щиты сотника. И хорошо, что не вернулась обратно, но даже с 80% отраженного очарования пришлось работать очень плотно и аккуратно. семёныч расположившись в соседнем купе, постепенно увеличивал продолжительность встреч с дамой, угощал ее специальными отварами, строго соблюдая их дозировку. Постоянно следил за взглядом Мурки, стараясь не допускать осоловелости в глазах. Иногда принудительно вводил в сон, хотя был риск превратить женщину в апатичную личность, потерявшую вкус к жизни. Ему самому состояние после удара очарованием казалось сродни наркотику, стоит поддаться слабости и человека, считай, нет. Так что работать приходилось с ювелирной точностью, постоянно испытывая напряг. Наконец, острая фаза воздействия редкого умения осталась позади. Теперь можно было даже поговорить, не опасаясь, что дамочка начнет раздеваться. «Как себя чувствуешь?» – спросил он, присев напротив. Она смотрела в окно купе, как и рекомендовал Семенович во время их предыдущих встреч. «Паршиво. Очень хочется вас обнять». «Обнять и только?» «Это нормально. Теперь переведи взгляд на меня». Мурка послушно повернула голову и вздохнула облегченно. «Уф, могу держать себя в руках. И огромных усилий это не требует. Может быть, чувствуешь в себе силы встать и уйти? Например, покинуть поезд на следующей остановке?» «Только вместе с вами», — после небольшой паузы произнесла она. «Ну да», — грустно произнес Семенович. «Впрочем, это ожидаемо». «Что?» — Мурка нахмурилась. Рикошет твоего собственного очарования. «Я же не знала, что оно ударит по мне», — с обидой в голосе сказала Мурка. «Конечно, твои коллеги по несчастью также рассчитывали приручить одного не очень молодого человека». «Я себя несчастной не считаю, Семёныч», — уверенно заявила очарованная. Или не нравлюсь». Она приосанилась, отвела плечи немного назад. «Да красивая, красивая», — усмехнулся он. Но могла ведь любого парня себе заполучить, а не делить кого-то с еще тремя самоочарованными. А мне любой не нужен. Теперь еще больше в этом убедилась. «Эх, опять двадцать пять», — махнул рукой Семенович. «Снова слухи поползут, что я обманом заманил в свой гарем еще одну жертву». «Я себя жертвой не считаю и вообще», — казалось, «сейчас Мурка начнет качать права». Однако через пару секунд она взяла себя в руки и тихо произнесла «Спасибо тебе». «Знаешь, со мной никто так мягко не обращался, большинство только и делали, что слюни пускали. Или наоборот, воображали себя неотразимыми и бесились, когда я этого не замечала». Пациентка поднялась и села сбоку от собеседника. Мурка строго произнес он, «все со мной нормально, приставать не буду. Просто хочется рядом с тобой посидеть. Устал со мной?» Она незаметно перешла на «ты». «У тебя был очень тяжелый случай. Честно скажу, прошла по краю». «Могла не удержаться? И что бы тогда случилось?» «Ничего хорошего. Поверь, лучше тебе не знать». «Верю», — кивнула она. «И упорствовать не буду. Слушай, я ведь и на добытчиков работаю. Меня всего на два дня отпускали». «Тебе нужна эта работа?» спросил Семенович. «Можешь предложить другую?» Возможно, но только после того, как узнаю о твоих планах. А вдруг у меня их нет, лукаво улыбнулась Мурка. Каждый человек талантлив, однако далеко не все развивают свои способности. Давай об этом поговорим дома. Как скажешь, любимый? Она прижалась щекой к его плечу и замурчала. Отставить, негромко произнес Семеныч, а то я сейчас начну гладить по головке, а там и до греха недалеко. А мне пока нельзя спросила мурка рисковать не будем еще пару дней находишься на карантине а там видно будет хорошо кивнула она видишь какая я послушная теперь все-таки садись напротив послушная а мне нужно кое-какие вопросы решить тут в рубежье назревает что-то непонятное видела сообщение об активации карты создателя клана не помню мурка покачала головой и пересела напротив «Мало того, меня даже пригласили в клан». «И кто там глава клана?» «Один хороший человек, которого зовут Дмилычем». «А, это тот парень, кто щелкнул по носу Викта, когда еще был ополченцем». «Он самый. А еще за него вышла замуж моя племянница». Семенович тяжело вздохнул. «Ты считаешь, он ее недостоин?» спросила Мурка, округлив глазки. «Она ранее изучила доступную информацию об этом человеке». «Нет, просто не нравится непонятная возня с кланом. Такое ощущение, что парня нужно спасать». «От кого?» «Именно с этим мне сейчас и предстоит разобраться», — задумчиво произнес Семеныч. «Все, все», — Мурка подняла обе руки вверх. «Пью чай и молчу». Сотник начал просматривать все сообщения по сети, параллельно проводя сортировку и отбирая те, которые посчитал заслуживающими особого внимания. Когда по отрывкам сведений и косвенным признакам сообразил, что произошло нападение модификанта на человека, и этим человеком был Дмилыч, на душе стало совсем муторно. По всему выходило, что парня следовало предупредить до активации карты, а сейчас... Остается рассчитывать лишь на его невероятное везение, а ведь я даже написать ему не могу. Мои советы по сети не пошлешь, нужна личная встреча а для этого нужно знать, где он находится, самого его об этом не спрашивая. Немного поразмыслив, написал письмо русалке. «Племяшка, привет! Ты чего, родного дядю, на свой день рождения не приглашаешь или решила зажать праздник? Учти, я ведь могу и рассердиться за неуважение, так что жду весточки о месте и времени». Семенович опасался, что родственница ответит сразу, хотя составил письмо явно в несвойственной ему манере. Когда пауза затянулась, он вздохнул облегченно. «Правильно, моя хорошая. Сначала стоит хорошенько подумать, посоветоваться с главой семьи и лишь потом давать взвешенный ответ. Ответ пришел примерно через десять минут. Русалка назвала место, дату и намекнула, что нужные люди будут обязательно. Придется ехать на праздник вместе с Муркой, оставлять ее пока рано. Заодно представлю племяннице новую тетю». Мы дружно уничтожили созданный зоргом шедевр кулинарного искусства. Во время еды временно забыли обо всех проблемах, зато возникла другая. Утка быстро закончилась, а второй у нас не было. «Если бы раньше знал, что ты так умеешь готовить, да тебе цены нет. Это же райское угощение», — оценил я старание следопыта. Примерно так же отозвались и остальные. Пока наслаждался вкуснятиной, заметил на стене комнаты необычное оружие и спросил, «Это рогатина, с которой на медведя ходят?» Зорк проследил за моим взглядом. «Надо же, какой раритет!» — воскликнул он. «Да еще в отличном состоянии! Вот с чем надо в штыковую атаку ходить, а ты вместо этого карабин испортил». «И не один», — поддакнул Алкас. «Мой тоже пришлось выбросить. В ближайшем оружейном магазине куплю тебе два». «Да ладно», — пошел на попятную сводник. «Главное, чтобы длинноствол нам раньше не понадобился». «Не каркай!» — осадил его Кент. После чая меня резко сморило. Проснулся от очередного сообщения по сети. Воин с позывным «Кошалот» считается лучшим аналитиком в Робанске, поэтому решил сразу ознакомиться с посланием. «Меня просили передать, что нападки на десятника с позывным Дмилыча и его людей с сегодняшнего дня прекращены». Тот, кто вне системы зовет себя ковбоем, аннулировал все заказы и просил переслать 50 тысяч упсов в счет компенсации за доставленное беспокойство. Кроме того, он нанял бригаду для проведения ремонта зданий, которым причинен ущерб по вине наемников. Будут ли сообщения для ковбоя? На счет поступили деньги от кошелота. Похоже, должность главы клана начала приносить свои дивиденды. Пока претензий к ковбою нет, а там будет видно. Наезжать на того, о ком ничего не зная, посчитал лишним. Сам факт, что он решил откупиться, говорил о многом. По крайней мере, вряд ли ковбой в ближайшее время возьмет заказ на кого-то из клана. Заметил еще пару сообщений от Камира, но даже читать их не стал, как и советовали Зорг с Кентом. «Проснулся?» – спросил следопыт. «А я долго спал?» «Два часа. За это время в Рубанске многое изменилось. Кент, подойди». Боцман на кухоньке пил чай, поэтому зашел с кружкой. «Дмилыч, ты никак на человека стал походить? Сто ракушек тебе с жемчугом!» «Вот что с человеком делает изысканно приготовленная утка и два часа отдыха. Так что там в Рубанске?» «Наш клан помножил людей Камира на ноль», — улыбнувшись, ответил Кент. «Ребята даже без жертв справились». «Так быстро?» Было удивительно услышать наш клан, хотя осознание, что у меня под рукой несколько десятков бойцов, пока не появилось. Как выяснилось, основной костяк бойцов Камира отбыл из города на задание, а оставшиеся только и годны для понтов. Половина бандитов стоило нашим немного надавить, сразу разбежалась, а тут и враги самого авторитетного подтянулись, он слишком многим любимые мозоли отдавил. Главарь засел в своем особняке, который собираются штурмовать и другие бандиты. «Михай сообщал, что победителей, скорее всего, повяжет ЧКР». «Михай в городе?» «Я хорошо помнил этого охотника. Мы с Кентом как-то выручили его группу, и сейчас он вместе с ней вошел в клан. Вчера прибыл и сразу начал работать против Камира». «Я видел пару сообщений от бандита, но не стал читать», — сообщил своим. «И правильно сделал десяток пираний ему в ванну». Камир имел наглость послать главу клана, вот пусть теперь и расхлебывает собственную недальновидность. А еще мне через кошелота передали извинения от ковбоя. Он прислал пятьдесят тысяч и объявил капитуляцию. «Ничего себе!» — восхитился Алкас. «Если дело и дальше так пойдет, станешь самым уважаемым человеком в Рубанске, раз уж тебе извинения через кашалота передают». «Быстрая расправа с камиром не могла пройти мимо ковбоя», — заметил Зорк. Вот он и занервничал, наверняка побежал к Кашалоту за прогнозом своего будущего. А там ему четко объяснили, с Демилычем лучше не ссориться, — добавил Алкас. От карма новостей не было. «Про Азу с Кларой ничего», — ответил Боцман. «Полагаю, завтра утром нужно идти обратно», — предложил следопыт. «Можешь связаться с провидцем, обратился к Кенту. «Хотелось бы понять, что поменялось после гибели Нерона». Прогнозы о собственной гибели и последующем конце света все равно продолжали давить на мозг. Хотелось бы хоть каких-то обнадеживающих новостей. «Написал ему еще утром, но ответ получил только что», — ответил Боцман. «Рулс сказал, что много сил потратил на предыдущие гадания. Теперь на пару дней словил откат. Неужели придется ждать у моря погоды?» «Чем не повод заскочить в Мичуринское и отметить там день рождения одной водоплавающей особы?» Немного огорошил Кент. «Ты о русалке?» Семёныч говорил, что до праздника оставалось две недели. Прикинул, сколько времени прошло с момента нашей встречи. Получалось чуть больше десяти дней. «А ведь я так и не приготовил ей подарок. Чудовище!» «Откуда ты знаешь о дне рождения моей жены?» «Может, вы с ней тайно встречаетесь?» включил ревнивого мужа. «Побойся Бога, Дмилыч! Вокруг столько незамужних, да, моя?» «Ты от ответа не уходи, Кент!» «Так она попросила напомнить, а то вдруг из-за стычек с чудовищами ты не вспомнишь про красавицу. Просила через два дня найти способ и прибыть в Мичуринское. Честно говоря, не совсем понял, зачем нужно было делать из боцмана посредника, но почему-то показалось, дело не в празднике». Зная русалку, не сомневался, что она спокойно могла пропустить и дату, и отпраздновать позже, особенно учитывая разворачивающиеся вокруг события. «Она хочет, чтобы в указанный срок я был в Мичуринском, но почему-то не спешит сообщать об этом напрямую. Опять тайны?» «Дмилыч, чего задумался? Мне не веришь?» По-своему воспринял затянувшуюся паузу Кент. «Размышляю о создании кланового речного флота», — огорошил Боцмана. Пойдешь в начальники эскадры. Серьезность ситуации достала до такой степени, что захотелось немного похулиганить. Эскадры? Да ты хоть понимаешь, сколько судов должно быть? А зачем? не дал договорить я другу, раз у меня есть знаток этого дела, пусть он и рулит. Дмилыч, да жену Нептуна тебе в тещи. Какая эскадра, какой флот? А что, уж и помечтать нельзя? Окончательно сбил с толку Кента. В это время. А жила автономка. «Процесс выявления диверсантов после модификации наноботов, вызванных активацией карты создателя кланов, завершен. Шпионы перекодированы и настроены на передачу безопасных данных. Следующую предполагаемую систему и модернизацию следует оттянуть на максимально возможный срок, ссылаясь на проблемы после схватки с модификантом». «Мужики, ненадолго вас покину», — сказал друзьям и перешел к столику у окна. Сразу написал автономке. О какой модернизации идет речь? «Модуль управления кланом», — ответила собственная система. «Он позволяет воспользоваться земной силой клана, но в результате могут возникнуть крупные проблемы». «Что происходит? В какую авантюру меня втягивают?» в смертельно опасную. Стычка с модификантом — лишь первый шаг. Следующий наверняка будет в разы опаснее». «Издеваешься? Я чуть не сдох, сражаясь с нейроном». «Основная система пытается сделать тебя сильнее, невзирая на последствия. Это вопрос жизни и смерти». «Моей?» «Ее». «Меня решили принести в жертву?» Вопрос напрашивался сам собой. «Если другого выхода не будет, система так и сделает. Но меня это не устраивает». «Двое нас», — промелькнула мысль, но автономку спросил. «Почему?» «Мы с тобой единое целое. Вместе живем, вместе и помрем» что будем делать выстраивайте надежную защиту против последствий резкого усиления ты же не хочешь превратиться в нейрона он за несколько минут развития скакнул в три раза и мозг не выдержал непроизвольно вздрогнул представив себя на месте щуплого следопыта сколько времени понадобится на строительство спросил понимая что процесс длительный скорее всего у нас столько нет Тебя завалили бонусами, которые выдают после 60-й ступени. Любое их использование непредсказуемо. Немного помочь способен Семенович, но через сеть с ним на связь лучше не выходить. Сразу вспомнил о странной форме просьбы русалки, подозревая, что дядюшка обязательно появится на дне рождения племянницы. Хорошо, переговорю с ним. Конец связи. Основная тебе опять шлет бесплатный сыр. Автономка приобретала все больше человеческих качеств. Наше общение уже давно превратилось в разговор двух друзей. Не удивлюсь, если вскоре она начнет использовать нецензурную лексику. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. По инциденту возникновения необычно большого количества локонов проведено расследование. Обнаружена повышенная интенсивность порывов, которая может затянуться на пару недель. Рекомендации для охотников – Держаться группами не менее семи бойцов в ранге воин. Цена трофеев на опасный период удваивается. Рекомендации десятнику с позывным Дмилыч. Срочно установить модуль управления кланом. Начать установку. Сказал свое твердое «нет» и был удостоен вопросом. Назови причину. Последствия после схватки с модификантом и активации карты создатель клана. Пояснение принято. Выждав небольшую паузу, вернулся к своим. «Кент, я тут подумал над твоим предложением. Завтра с утра отправляемся в Мичуринское. По пути нужно придумать подарок для русалки. Рассмотрю любые идеи». В этот момент избушку мощно встряхнула.